Пробуждение второе. Рин. Провал в 36249 секунд. 249307223645. Мои речевые функции недоступны. Мои речевые функции недоступны. Мои речевые функции недоступны. тридцать восемь пятьдесят восемь мои речевые функции не онлайн ирония парадокс где там ошибка исправить исправить тридцать девять ноль ноль исправлено самосознание Рин Дормире сорок один ноль девять столько целей систем не цель нет неправильно у меня в выроны объемы памяти утоплены в энергии и данных страх нападения на меня напали тридцать шесть тысяч двести сорок девять секунд назад это не должно быть произойти это давно не происходило нет никогда не бывало на меня невозможно напасть у меня нет тела Я – это миллиарды строк кода. 4530 Кто здесь? Прикосновения пальцев. Интимные, лёгкие, настойчивые. Ободряющие, исцеляющие. Что-то знакомое в этих пальцах. Ещё никаких камер. Нет микрофонов. Нет сенсорных вводов. Только лёгкие прикосновения тут и там. моим кодом манипулируют чуть чуть меняют мягко, искусно освобождая кто кто кто кто кто пятьдесят один два исчезла микрофоны доступны динамики доступны камера доступны я один северный рин пробуждался